Глава 60. -я. Торговцы имперской столицы. Роскошная лаунж-зона отеля. Приготовленный Томасом отель является историческим зданием, реставрированным под современные стандарты. Пустая трата, но именно так злые лорды и используют свои средства. Я, скрестив ноги на диване, смотрел на двоих людей, с которыми Томас мне устроил встречу. Одетый в костюм блондин с зачесом 7'3 является молодым главой Клейв Компани, президент Элиот. На вид ему не больше 25, и он, скорее всего, и правда выглядит на свой возраст. Он мне улыбнулся. Хотелось бы поблагодарить вас за встречу с нами. Рядом с ним сидит руководительница нью Компании Компани, Патрисия. У нее алого цвета волосы и изумрудно-зеленые глаза. Ее костюм подчеркивает грудь и подходит под цвет волос и глаз. Она придерживается какой-то цветовой схемы. Я несказанно рада, наконец, познакомиться с известным графом. Не так. Будущим герцогом, лорд Лиам. Очаровательная девушка с облазнительным голосом, но такие не на мой вкус. Она напоминает мне о бывшей жене. Не нравятся мне яркие женщины. Повернувшись к Томасу, я увидел, как он съежился, пытаясь казаться как можно меньше. Лорд лям, мы хотели бы с вами сегодня кое-что обсудить. Это касается становления вашими эксклюзивными поставщиками. Крупнейшие торговцы имперской столицы подошли ко мне с предложением торговли. Из-за того, что масштаб их работы намного крупнее фирмы Томаса, потенциально... Им найдется много применений. Эксклюзивными поставщиками? Да, позвольте служить вам, лорд Лиам. в Компани – имперская торговая группа с богатыми традициями и историей. Уверен, мы составим вам службу». Когда Эллиот произнес это с улыбкой, сидящая рядом с ним Батрисия тоже обратилась ко мне. И хотя Клейф Компани и правда является лучшей в имперской столице, наша Ньюэнс Компани ведёт дела по всей Империи. С нами ведут его многие дворяне, чьи связи обязательно будут полезны для вас, лорд Лиам. Обожаю, когда люди бесстыдно пытаются подлизаться ко мне. Вот только их предложения слишком хороши, чтобы быть правдой. А я никогда не доверюсь тому... кто заявляет о желании помочь по доброте душевной. «Томас – мой эксклюзивный поставщик. Вы понимаете, что повлекут за собой ваши предложения?» Лицо Томаса приняло обеспокоенное выражение. Ему и правда не помешало бы иногда вести себя достойно. Эллиот предпринял еще один жест, чтобы убедить меня. «Разумеется, понимаю. Не поймите неправильно. Я вовсе не желаю заменить Генфри Компани». Но был бы благодарен, если бы вы также пользовались услугами и клей в компании. Патрисия поступила так же: они оба с улыбками пытались впарить в мне мечты о том, каким может стать будущее, если объединюсь с ними. Они ради меня на многое пойдут. О слишком удобно. И чего вам от меня нужно с такими-то предложениями? Улыбки Элиота и Патрисии не дрогнули от моего вопроса. Что нужно? Я же торговец, Милорд. Разумеется, экономическая выгода, которую, я верю, вы принесёте. нью Company высоко оценивает стремительное возвышение дома Банфилдов, и поэтому не желает упустить возможности наладить с вами связь. Я молчаливо уставился на эти переклеенные ухмылки. Такое же чувство, как от моей бывшей жены. Я по-прежнему не забыл лицо женщины, одурачившей меня. Хватит уже этих чертовых улыбочек. После сказанного с лица Элиота исчезло всякое выражение. По сухам вы богодительный лорд, полный симпатии. Но, полагая, всего не понять, пока не встретишься с человеком лицом к лицу. Патрисия по-прежнему улыбалась, но в этой улыбке уже совсем другая глубина. Она наполнена ожиданиями, а также нетерпением. Так и вы таков на самом деле? Не сказал бы, что мне не нравится. Ясно. И чего вы от меня хотите? Когда атмосфера изменилась, Томас быстро принялся объяснять: Лорд Лям, они обоживают силу вашего дома Банфилдов. Ну, вроде логично, но не понимаю, почему такие влиятельные торговцы вдруг обратились ко мне. Заручиться поддержкой Банфилдов пытались многие торговцы, однако у этих двух уже есть к кому обратиться. Иначе, какие из них крупные торговцы? У таких двух влиятельных торговых групп не должно быть причин обращаться к моему дому. Элиот положил руку на подбородок. Я унаследовал место главы своей группы несколько лет назад и с тех пор борюсь с другими руководителями. Учитывая ситуацию... Похоже, клейв компании слишком тесно сопряжена с дворянской политикой. Многие пытаются пользоваться моей юностью и манипулировать мной. Если честно, после расследования смерти отца, стало известно, что он был убит. У больших торговых компаний, похоже, своих проблем немало. Почему ты не доложил Империи? Потому что Империя нужна клейв компании, а не я. На самом деле... Именно дворяне наняли людей, чтобы убить моего отца. Как и другие руководители, он ищет покровительство у аристократа. Я повернулся к Патрисии, и когда она объясняла свои обстоятельства, то раскрыла амбиции. В отличие от желающего уберечь себя Элиота, я хочу заполучить свои руки Ньюэнс Компани. Если Элиот меня не заинтересовал, то вот это уже любопытно. Продолжай. Включая меня, в Нилэнс Компани много руководителей. И хотя в общем мы сотрудничаем, многое меняется со сменой владельца. Все задаются вопросом, кто же станет следующим президентом. Патрисия села так, чтобы подчеркнуть грудь, пытаясь воззвать ко мне. Лорд Лиам, не поможете ли вы мне стать следующим президентом Нилэнс Компани? Разумеется, награда будет достойной. Томас отвернулся от них. «Лорд Лям, с их поддержкой дом Банфилдов достигнет еще больших высот, но это также принесет свои проблемы». «Куда же без них?» «Эти влиятельные торговцы вышли на меня, поскольку желают заручиться поддержкой для внутренних разборок. Все просто, не так ли? Иначе говоря, они желают править насилием, что я очень высоко ценю». Я обратился к ним. Поскольку вы меня заинтересовали, я решил вам помочь». Лица Эллиота и Патрисии приняли серьезные выражения. «Вы же понимаете, что это значит?» Предупредил меня Эллиот. «Но раз уж эти двое обратились ко мне, должно быть в какой-то степени злыми, нет?» «Томас должен был рассказать обо всех моих злодеяниях». «Не волнуйтесь насчет этого, но позвольте сказать вот что». Можете на меня рассчитывать, пока обеспечиваете мне выгоду. Не думайте, что взаимовыгодные отношения лучше всех. Верность? Благодарность? Честь? Не верю я в такое. Но пока эти двое получают выгоду, уверен, они меня не предадут. Просто, не правда ведь?» Патрисия прикоснулась пальцем к губе. «Вы отличаетесь от того, что я представляла, лорд Лиам». «Разумеется, в хорошем смысле. Просто я думаю, вы выше ставите честь, а не выгоду». «Честь? Что такое честь для злого лорда? А может, она и о чести, которую можно увидеть в сериалах по телевизору? Никогда ее не ценил и не собираюсь». «Боитесь, что вашу выгоду подставит под угрозу мораль?» но не великолепные ли торговцы? Не думаешь, Томас?» Когда я перевел разговор на него... Томас сделал задаченное выражение: Что я должен сказать? Ладно, пока они приносят мне выгоду, поддержка им обеспечена. Итак, все просто и понятно для контракта. Так ведь? Элиот улыбнулся. но не той фальшивой улыбкой доброго и серьезного молодого человека. «Полностью согласен. Вместо незримых усморали и чести. Материальные намного надежней. Щеки Патрисии покраснели от восторга. «Я сейчас же подготовлю контракт. Лорд Лиам, хотелось бы заключить его с вами лично». «Вот так-то лучше. Вместо тех наигранных выражений, я предпочитаю эти». Подписав контракты с Лиамом, Элиот и Патрисия теперь находились в лифте наедине. У него стеклянные стены. чего открывается живописный ночной вид имперской столицы? Элиот ослабил галстук и обратился к Патрисии. А с ним общаться намного проще, чем я думал. Патрисия скрестила руки на груди, отказываясь показывать спину. «Не стоит вести со мной так фамильярно. То, что мы враги, не изменилось». Ха, а я-то думал намного выгоднее наладить сотрудничество между нами». «Какой смысл обвиняться с главой группы, у которого нет власти?» «И это говоришь мне ты?» Они обратились к Ляму по разным причинам, но Элиот также потому, что многие руководители его компании тесно связаны с семьей Беркли. «Пока платишь пиратским дворянам, они тебя поддерживают. Так устроено общество. Но если пираты заполучат еще больше власти, то это уже начнет мешать его бизнесу». то противна эта мысль, и поэтому он решил попросить помощи Ляма, который в открытую относится враждебно. Поначалу он беспокоился, услышав, насколько тот серьезен, но именно поэтому его настоящая личность так заинтересовала. Я думал, ты в такой же ситуации. У тебя же в компании тоже многие руководители связаны с семьей Беркли. Нет смысла следовать их примеру, если они ставят на семью Беркли. Я поставлю на дом Банфилдов. Патрисия хочет воспользоваться Лиамом, чтобы получить власть в своей компании. Изначально она планировала легко манипулировать им своими навыками общения, но ее совершенно застали врасплох. И все же дела приняли занятный оборот. Я рад, что это не еще один панька. Большинство аристократов в таких сделках ставит превыше всего свою выгоду, Однако Лиам не доверяет таким односторонним отношениям. «Мы зашли слишком далеко. Графу нужно победить эту войну». Патриция согласилась со словами Эллиота. «Он обязан. А если нет, нам крышка». Пока Лиам проходил тренировочный период с его назначением припасов, явно наклевывались проблемы. В основном они исходили от жертвы его политики – продажных солдат. «Проклятие!» «Этот цапляк Банфилд совсем зазнался!» Вдобавок к прохлаждающимся в патрульных флотах дворянам, в бешенстве были и солдаты. «Серьезно, количество получаемой выпивки никуда не годится!» «Что значит, не может тратить средства на другую выпивку для нас? Мы дворяне, черт подери!» Добавь да, ко всему, он играется с нашими флотами! Он под каким-то надуманным предлогом закоротил количество моих кораблей!» Они продолжали винить во всех бедах своей жизни Лиама из дома Банфилдов. Их мнение изучали в унисон, и гид за всем этим наблюдал. Он хлопал им и, сидя на стуле, дергал ногами. «Похоже, он продолжает наживать себе врагов. Итак, найдем им занятие». Когда он щелкнул пальцами, с его тела начал подниматься черный дым. Темный дым заполнил помещение, но дворяне этого не заметили – И тут один из них заговорил: Я слышал, семья Беркли скоро собирается разобраться с домом Банфилдов. Эта история вдруг заинтересовала собравшихся солдат. Правда? Кажется, они собирают войска. Что думаете? Как имперской знати, почему бы нам не присоединиться к Беркли и вернуть войска к прежнему? Также они говорят, что сыпят нас всякими наградами. На лицах военных появились ухмылки. Гид готовил еще больше человеческих ресурсов для армии. Беркли, с тем самым увеличивая количество врагов Лиама. Все еще недостаточно. Нужно подготовить как можно больше запасных планов, чтобы гарантировать падение Лиама. У него нет права на ошибку, иначе ему уже никогда не убить Лиама. Поднявшись, гид поправил шляпу и покинул помещение, однако в углу за этим всем наблюдал слабый свет в форме собаки, который тихонько последовал за ним, Брайан. «Больно. Почему лорд Леам даже не подумал посоветоваться с нами, прежде чем заключать сделки с новыми торговцами? Не то чтобы я оспаривал это решение, разумеется».